и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надеялся, что он ошибается, и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мучение. Теперь же,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 Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне, а этого ему не хотелось. Сердясь на себя самого за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю.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 и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутуаловатость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как обыкновенно, были быстры и порывисты, Левин провел его в кабинет. Брат переоделся особенно тщательно,